Снова погибающий на моих руках человек со вздутым животом, болото и где-то на горизонте вертолет. тьфу футь фу три раза. Мы успели вовремя. Уже к обеду поступила информация, что Макс успешно прооперирован. Парню удалили разорванную селезёнку. Большая кровопотеря. Еще бы немного, и аспиранта бы мы потеряли. Два дня потеряны. графики и план исследования можно смело выбрасывать в топку печи. Жора сам не свой, и после известия, что с Максом все в порядке, он нажрался до потери сознания. Ну, его можно понять.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 В итоге я решил положиться на волю случая. Ничего завтра не буду делать для того, чтобы увести лодку от портала. Найдем портал? Да и хрен с ним. А не найдем? Значит, не судьба. Проведу караван туда, куда Жора укажет. Утро вечером мудренее. Хорошая и правильная пословица. Я проснулся почти спокойным. Решение принято. Будь что будет. На острове мы задержались всего на пару часов.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 Это 100% коллеги погибшего полковника, а значит и разбитый вертолет, скорее всего, уже найден. Портал мы не нашли. Жорка уверенно провел нас в сотни метров от зарослей, в которых скрывался портальный камень. Но меня это особо не радовало. Когда его найдут, только вопрос времени. А найдут его, скорее всего, не геологи. Во время нашего очередного возвращения на заимку для пополнения припасов и зарядки батареи Жора Бараций узнал, что в Каменогорске нас поджидает новый геофизик. оперативно присланный институтом взамен выбывшего из строя Макса. Вертолет ради одного человека гонять никто не будет, и поэтому мне предстояло смотаться в поселок. Жорко и обрадовался, и огорчился одновременно. Еще один геофизик нужен просто кровь из носа.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 Ровно в пол моя королева в строгом деловом платье, в котором она когда-то получала свою золотую звезду, вышла из дверей проходной. В одной руке сумочка, в другой букет цветов. Очень интересно, может праздник какой, а я не знаю. У меня тоже на соседнем сиденье букет лежит, заранее заготовлен. Только я собирался тронуться и шиком выехать к крыльцу, как увидел, что за Аленкой из двери выскочил какой-то молодой и довольно симпатичный парень.